Второе заседание Ордена с участием Ефремова. 7 ноября 1953 года. Утром по Красной площади прошли войска московского гарнизона. А вечером гуляющие москвичи смотрели на фейерверк. Красный день календаря. 7 ноября. А у товарища на рабочий день. И это ничего, что поздний вечер. После всех товарищей по квартирам казенным транспортом развезут. Меня сместить нельзя, лишь убить. В той истории вышло, в этой не дождетесь. Пономаренко полностью в курсе. Тот материальчик из будущего смотрел. Лаврентий здесь тоже всецело на моей стороне. Помнит, что не быть тебе первым никогда, зато вторым ты незаменимый. Армия, флот тоже... Василевский, Рокоссовский, Кузнецов в тайну посвящены. Лазарев и остальные гости из будущего полностью на меня поставили. Запись характерна есть их разговора. У нас как новый вождь, так новая чистка, так что многое лето товарищу Сталину. Жуков пока не в ордене, но лоялен. Помнит тот разговор. Тебя, дурочка, как пешку решили разыграть на тот случай, как я помру. И Власик, которого я здесь не выгнал, бдит, как цепной пес. Хрущев до сих пор в Ашхабаде сидит, и что-то мне кажется, недолго он проживет после того, как я помру. Не простил ему Лаврентий, английского шпиона. Молотов старательно показывает профессионализм, то есть ни во что, кроме своего министерства, не вымешивается... А Маренков с Кагановичем ведут себя подчеркнуто, лояльно, знают коты, чье масло скушали. Ведь и тут что-то замышляли, но дальше разговоров не пошло. Вся прослушка у меня в архиве. Ну хоть что-то сделайте, чтоб дать мне законный повод. Просто так даже вас нельзя, свои не поймут. Против не выступят, а недоверие затаят. А если не дадите то на следующий день, как я помру, Пантеремон вас на пенсию по состоянию здоровья выкинет. Ему тоже потенциальные заговорщики в правительстве не нужны. И он знает, что они с ними самим в той истории сделали. Из членов президиума ЦК и зампредсов Мина послом сначала в Польшу, а затем вообще в Непал. А мне сколько тут отпущено?» Наконец-то отдыхаю. Пантеремон дела тянет исправно. Могу наконец сосредоточиться на идеологии, поскольку это у нас самое слабое место, если не считать неудачной структуры экономики, которая после выльется в кризис. Кто сказал, что при социализме конкуренция невозможна? И военно-промышленный комплекс – это порождение капитала. У нас это и случилось. Проблема была не в том, что оружия много, товаров для народа мало, а в том, что ВПК задавил гражданский сектор, вытягивая себе все ресурсы. Посмотрим, как с этим Косыгин справится, восходящая звезда советской экономики и планирования. И еще одна проходная пешка, которую всячески двигали вперед, наверх. Объективно, должно быть легче, чем там. И ресурсов у нас больше. И мы сильнее, значит, синдром осажденной крепости не так ярко будет выражен. Ну и оборонки спускаются плавно план на долю мирной продукции. И не титановые сковородки с лопатами, как было там, а что-то высокотехнологичное, например, научная или медицинская аппаратура. И многоукладность узаконена, признано право частного сектора, Удовлетворять растущие потребности населения. Не следует ждать от новых непанов угрозы. Даже в той истории в Польше бунтовали вовсе не лавочники, а пролетарии с гданских верфей. На мировой арене тоже спокойно. Ну, почти. До Франции обстановку прояснили. Американцев просто перестал устраивать Деголь. Раньше его терпели как компромиссную фигуру между правыми и левыми. Но США уже положили гласный до да, китай а для этого им категорически нужен в Париже кто-то более послушный. Так что 11 ноября там состоится День Шакала. Удачная книжка. Надо будет адаптировать ее и переиздать. Ну, кое-кому будет большой сюрприз. Не если француз нашему предупреждению внял, а он все же не дурак. И вот «Совершенно непонятна свара между своими, поскольку товарищ Ефремов по духу все же наш, и книги у него хорошие. Так что он с расцветовцами не поделил? Или они с ним? На товарищу Сталину третейским судьей работать?» «Товарищ Кунцевич, вам было поручено посодействовать товарищу Ефремову в поиске нужной информации, и чтобы он в ней лучше ориентировался». Так что вы ему наговорили? А что он считает вас едва ли не классовым врагом? Нет, вставать не надо. Сидите. Так, товарищ Сталин, я Ивану Антоновичу вопрос задал, заговорил Кунцевич, в плане того, чтобы посодействовать, иначе отчего в его книге изображен мир после ядерной войны или глобального катаклизма? Если же он полагает показать этим закалку и стойкость, коммунистического человечества, способность его к выживанию в любых условиях, то пусть бы об этом и написал, а то получается, что существующий мир ни на что не годен. Его лишь снести до основания и новый на обломках. — Вид, туманность Андромеды имейте в виду? — удивился Сталин. — Прочел я эту книгу очень внимательно. И никаких ссылок на прошедшую войну не помню.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 древнего западного убежища упоминается. Этот музей машин, частично рассыпавшихся ржавым прахом, но частью хорошо сохранившийся был большой ценностью, так как прорвал свет на уровень техники отдаленного времени, большая часть исторических документов которого исчезла в военных и политических пертурбациях, за мягкими формулировками о восстаниях и политических военных пертурбациях, несомненно, скрываются войны. А в часе БК прямо говорится, что война в конце РМ была, и война именно ядерная. Вопрос лишь в ее масштабах. И мне не ясно, почему сам факт того, что в далеком прошлом туманности Андромеды капиталистические страны не сдались без боя и развязали войну, Товарищ Кунцевич считает указанием на то, что существующий мир никуда не годен, его надо снести до основания, как он выразился. Три года назад такая война уже едва не началась, и мнение о том, что капиталистический мир будет до последнего бороться против социалистического всеми методами, вплоть до военных сейчас, насколько я знаю, абсолютно превалирует во всех слоях советского общества, Никто не верит, что элита капитализма мирно сдастся нам, будь наш строй хоть трижды передовым. Однако сам мир туманно ясно показывает, кто победил в этой войне их прошлого. Определенно не капиталисты, и она не закончилась взаимным уничтожением сторон, после которого не осталось ничего. Как, должно быть, решил товарищ Кунцевич? Социализм победил! и новый коммунистический мир возник именно на его основе? Нет. Ну как же, заспорил Кунцевич, если на Косвенных восстановить мир на две тысячи лет старше нашего. Ладно, там единый язык на всю планету, якобы на основе санскрита, но заметьте, прежних имен нет. Понятно, что за две тысячи лет... Множество новых появилось, как совсем недавно, после октября, детей назвали веленами, тракторами, индустриалами. Но ведь у нас и сейчас большинство имен как бы не с Библии или древних Греций с Римом. Не забыли ведь? А в том мире, ладно, новые появились, но чтоб старых ни одного. — Не вижу в этом ничего удивительного, — ответил Ефремов. Вы забываете, что две тысячи лет в условиях стремительного прогресса на уровне двадцатого века или даже более быстрого и объединения народов всей планеты – это совсем не то, что две лет в условиях античности и средневековья, когда в обществе веками могло не происходить почти никаких изменений, да и то наряду с теми именами, которые сохранились за тысячелетия Есть как бы не в разы больше тех древних имен, которые исчезли из языков навсегда. Прошу меня понять, я не утверждаю, что все современные имена непременно исчезнут через две тысячи лет, но нахожу это вполне возможным. А раз это возможно, то почему этого нельзя описать в фантастической книге? Да, я помню, что было сказано об излишней отдаленности мира, туманности от современного Советского Союза. Но уверены ли вы, что для лучшего отношения читателей к книге больше их веры в возможность появления такого мира? Надо вести туда больше именно современных имен? Или, может быть, дело вовсе не в этом? Насколько я знаю от вас же и в вашей истории, читатель в СССР и по всему миру принял туманность Андромеды с восторгом. Именно как изображение светлого будущего человечества. — На общий язык земли? — снова начал Кунцевич. — А что не так с общим языком? — Почему он на основе сан-карита Так не бывает. Я даже у лингвистов уточнял, как обычно создаются общие языки, когда из множества племен на данной территории возникают нации. Никто не придумывает что-то принципиально новое, а мешают в один котел все существующие диалекты, естественно, с преобладанием долей наиболее культурных. не возникает через века нечто, в котором ясно угадываются прежние черты, причем и прежние языки не вымирают окончательно. Вот товарищ Смоленцева подтвердит, что до сих пор в ее родной Италии, на острове Сицилия, не так мало людей пользуются своим оригинальным языком, который жители Рима просто не поймет. Да и во Франции... Еще живы те, кто говорит на провансальском, а в Великобритании на гельском. То есть, надо понимать, что в мире Андромеды, в эру мирового воссоединения, индейцы составили большинство, причем наиболее развитое. При том, что Индия даже в 21 веке – это страна далеко не передавая. С великим множеством еще феодальных пережитков, да даже и в ней санскрит – это, как у нас – церковно-славянский, но много ли его знают. Оттого, по идее, в языке будущего должно сохраниться множество слов с русскими, английскими, немецкими, испанскими, итальянскими корнями, но никак не санскрит. Во-первых, напомню, что в самой туманности Андромеды ровным счетом ничего не сказано о происхождении и свойствах всеобщего языка. Он там просто есть, произнес Ефремов. Таким образом, требование убрать этот момент из туманности вообще бессмысленны, ибо его там и не было. Вы, должно быть, имеете в виду упоминание о санскрите «В сердце змеи», повести, которая мне самому не кажется прямым продолжением туманности, скорее альтернативной истории коммунистической земли. Во-вторых, там ясно сказано, что санскрит – в качестве основы для всеобщего языка, был выбран исключительно потому, что он лучше всего подходил для языка-посредника в переводных машинах. Как вы верно заметили, родным языком для абсолютного большинства индейцев не является. Так почему именно он? Полагаю, потому что именно санскрит считается наиболее близким к общему праязыку всей индоевропейской семье языков, ныне распространенной от Индии до обеих Америк. Ну и моя личная привязанность к культуре Индии, конечно, тут могла сыграть свою роль. Не буду утверждать, что я, как автор совершенно свободен от таких слабостей. Но главное, поскольку в сердце ЗМИ прямо сказано, что санскрит стал основой всеобщего языка совершенно случайно просто потому, что наиболее подходил в качестве основы для машинного языка-посредника переводных машин. Это само по себе лишает смысла все рассуждения товарища Кунцевича о том, что индейцы должны были обязательно стать наиболее многочисленным и передовым народом Земли. И если бы в качестве машинного посредника лучше всего подошел бы какой-нибудь «Язык исчезнувшего индейского племени, тогда выбрали бы его. Назначить же на роль всеобщего языка какой-то один из ныне существующих, это, сами понимаете, грозило бы обидами и обвинениями в шовинизме от всех остальных народов». Полушитя заметил Иван Антонович. «Зачем же мне их ссорить друг с другом?» «Можно мне сказать?» Анна Лазарева подняла руку ладони вперед. — Иван Антонович, вот я свободно говорю по-немецки, по-итальянски. Английский знаю чуть хуже, но у меня не получается на чужом языке думать. Услышав или прочтя чужую речь, я сначала внутренне перевожу ее на русский, и лишь тогда могу понять. Точно так же, желая что-то сказать, я сначала мысленно формулирую на русском и только после могу произнести, что и утомляет дополнительно и ведет потерь времени. В чрезвычайной ситуации даже промедление на секунду может быть губительным. Тут пример есть, когда в Китае наших летчиков пытались было выдать за товарищей Лисицинов и обучали командным словам на китайском. И вроде даже на учениях что-то получалось, но как воздушный бой, то в эфир исключительно русская речь, и ничего с этим не сделать. А главное, не всегда совпадают понятия, смысловые оттенки у, ну, казалось бы, однозначных слов. Следовательно, язык искусственно упрощается, что ведет и к упрощению мышления. И это происходит даже когда языки, казалось бы, близки. Поинтересуйтесь, что происходило в 20-е на Советской Украине, когда там пытались приказом свыше ввести обязательный украинский язык Вместо русского. В Академии наук есть уже издание, анализирующее те события с точки зрения и лингвистики, и социологии, что, повторяю, близкие языки одной группы. А что же будет при волюнтаристском переходе на язык чужой? Да вряд ли общество будущего могло позволить себе роскошь тотального углупления даже на переходный период. Ну, не говоря уже о том, что сокровища мировой литературы абсолютно достоверно на чужой язык не переводятся, в принципе, из-за той же разности в понятиях и фактически, говоря, например, о переводе Шекспира, подразумевается, что переводчик сам, писатель достаточно высокого уровня, сумел создать творение по мотивам и максимально близко к сюжету. Вот от чего сейчас у нас в СССР немецкую философию и литературу преподают исключительно в Калининградском университете и на немецком языке. И отчего машины с их формальной логикой еще долго не научатся делать хороший перевод. Лишь так называемый подстрочник. Полуфабрикат для дальнейшей обработки, если говорить о художественных текстах. Но вряд ли в коммунистическом будущем примут за общий и обязательный язык Пригодно лишь для сухого обмена информацией в телеграфном режиме. Даже если принять, что компьютеры будущего совершеннее вот этого, тут Анна взглянула на ноутбук, тогда им не потребуется искусственная прокладка. Если такой язык возник, значит, он был нужен, потому что компьютеры не справлялись с богатством живого языка, который, в принципе, многозначен. Там каждое слово может иметь несколько значений и индивидуально, и в составе фразы, в зависимости от контекста. Опять же, имеем корректный пример, от чего не состоялся эспиранта в качестве общемирового? Именно из-за своей абсолютной логики. Вы не учли еще одной возможности, ответил Ефремов, внимательно слушавший все рассуждения Ани, что язык Сначала был введен, как названная вами прокладка, и исключительно для упрощения перевода, а затем развился, обогатился, стал полноценным языком и в этом качестве вытеснил остальные. Хотя, если уж все три книги частями одного целого, то и из туманности Андромеды и часа быка нигде не следует, что на земле не осталось людей, говорящих на местных языках, а тем более, что это под запретом. Но не буду спорить. Если вы считаете, что именно описанное мною происхождение всеобщего языка совершенно неправдоподобно даже для научной фантастики или, больше того, вредно по своему влиянию на читателей, то я, конечно, удалю из сердца змеи эпизод с санскритом. Пусть всеобщий язык появится иным путем. «Пожалуй, так будет лучше», — кивнула Анна. — Конечно, это лишь мой взгляд, но, думаю, присутствующие с этим согласны. Она взглянула на Сталина и Пономаренко. Те промолчали. — А что касается имен, ну, можно вставить хотя бы иногда что-то узнаваемое нашими современниками. — А вы уверены, что это нужно? — Дар, ветер, недостаточно понятное нашим соотечественникам имя? — И прочие тоже из современных нам земных языков, так «веда-конг» — это «познавшая путь». «Веда-знание» — «конг» — иное наименование «шуньяты» — божественной пустоты в буддизме. Очевидно, предки «веды» имели индийское происхождение. «Низа-крит» — это греческого, ссылка на культ и Диониса. «Низа» — это по мифу место его происхождения, а через «крит» культ этого бога пришел в Грецию». «Бина лёд» — холодный разум. «Бина» в Каббале — разум, интеллект, но «лёд» — вполне современное русское слово. «Ива» — «Джан» — душа Ивы. «Джан» — на тюркском «душа», то есть в ее предках была и русская, и тюркская кровь. «Мвенмас» — его имя состоит из слов языка Африканс, то есть в именах героев зашифрованы их происхождение от русских, греков, индейцев, тюрков, японцев, персов, итальянцев, французов, немцев, африканцев. Вот в чем смысл, чтобы показать объединение в будущем всех народов Земли в единую нацию и в то же время сохранение их далекими потомками исторической памяти о своих предках. Пусть имена героев Туманности Андромеды и несовременные нам – — Но они показывают происхождение своих владельцев. Вам не нравится такая концепция? — Интересно, а ведь что-то в этом есть, — произнес Пономаренко. — Вполне можно оставить, но и добавить кого-то с более узнаваемыми. — Товарищ Ефремов, возможно, что вашу книгу будут читать по всему миру и через тысячу лет, но пока что ее должны прочесть и понять советские люди. — «Наши современники и ближайшая пара поколений, живущие до этой перестройки». Это слово Пономаренко произвел с брезгливостью. «Хорошо, я подумаю над этим. А какие еще недостатки вы видите в книгах?» «Например, география», — сказал Кунцевич. «Что там видоконг в передаче по кольцу рассказывает. «Все население собрано в тропическом и субтропическом поясе». Дальше зоны степей, где стада пасутся, а на севере уже никто и не живет, будто бы холодно. Это что же выходит? Москву, Ленинград покинули и даже как памятники не сохранили. А как с гумилевской теорией о связи этноса с ландшафтом? Вот где только я не был. Но к среднерусской местности привык и переселяться куда-то в Индию не захочу. На Лично мне даже мурманский холод как-то переносимее, чем в Ашхабаде 40 градусов тени. И с точки зрения экономики еще неизвестно, что дешевле, обогрев или в каждое помещение по кондиционеру. И русский север мне люб. Чтобы оттуда всех выгнать, это я только новый ледниковый период могу представить, чтобы вот на этом месте, где сейчас Москва, Питер, Архангельск, Вологда, и лед толщиной в километр, как во времена «Мамонтов» было. А может, это как раз по вашему сюжету? Атомная война, глобальное изменение климата, ядерная зима и снова ледники на пару тысяч лет? Логично выходит, однако. Ефремов уже открыто улыбался. Почему вы, товарищ Кунцевич, всегда ищете среди причин только нечто силовое? Обязательно кто-то согнал людей с места, Их заставило это сделать что-то страшное. Они чего-то сбежали. Я понимаю вашу привязанность к родным местам. Но даже за последние 30 лет в пределах только нашего Советского Союза миллионы людей постоянно перемещаются от одного его конца до другого. Кто-то потом возвращается в те места, где родился, а кто-то предпочитает остаться на новом месте на всю жизнь». Я, например, родился неподалеку от Ленинграда, вырос в Бердянске на Украине, ну а теперь вот уже сколько лет живу и работаю в Москве. А когда все народы мира объединятся в такой же союз, ну что помешает людям также перемещаться по его территории? А каков будет итог таких перемещений за две тысячи лет? Со временем, по мере того, как человечество будет обустраивать планету, и менять на ней климат, центр населенности планеты станет перемещаться в наиболее удобные для жизни места, и это может занять века. Постепенно будут строиться новые города, а старые становятся все менее населенными, пока их окончательно не покинут. Что касается вашего вопроса про сохранение Москвы и Ленинграда, точнее, части их, как архитектурных памятников, Токаюсь, этот вопрос я действительно совершенно не затронул, сочтя не столь важным при описании далекого будущего. Что ж, полагаю, если в последних войнах с капиталистическим миром эти города не погибли, ведь всякое могло случиться, то в будущем, например, Кремль и собор Василия Блаженного стали бы охраняемыми историческими памятниками, стоящими посреди лугов, видимо. Если хотите, можно даже поместить их под стеклянный колпак. Вы считаете это необходимым, чтобы приблизить далекое светлое будущее к современности и современному советскому народу? — А хотя бы, — серьезно ответил Гуцевич, как у Мартынова в гости из бездны. Вы ведь читали? Время тоже, что у вас год 3800, а с набережной вы, шпиль Петропавловки виден. Вы ведь для нашего читателя пишете с русским менталитетом. А у нас даже в конце века американская мобильность прививалась с большим трудом. Это у них принято. Из родительского дома выпорхнул в совершеннолетии сел в автобус и погнал по всем штатам, где тут работа есть. А в России даже из Пикалева, когда там завод закрыли, уезжали с большой неохотой. Здесь наш дом. Это ведь очень важно, не только для человека, но и для наций в целом. Не быть Иванами, не помнящими родства, а знать свои корни. Если за нами история, которой можно и нужно гордиться. Как вот Римляне, свой колизей и дороги сохранили? После того, как много веков использовали его, как каменоломню, вставил Ефремов, Брали оттуда камень до своих домов. Не будь Колизей таким большим, ему бы не дожить до наших дней, что и произошло со множеством других древних сооружений. Кстати, и римские дороги пережили все Средневековье, и исключительно потому, что были выстроены очень прочно, действительно, на тысячелетия. Мода на сохранение своих корней и любовь к античности – вернулась в Европу несколько позже, уже при возрождении. Ну что же касается переездов, которые так не любят в вашем времени? А вы не думали, что в значительном мире причиной этой нелюбви является не желание сохранить свои корни, а просто страх? Страх неизвестности будущего, потери надежного места проживания и работы, неизвестно того, как встретят на новом незнакомом месте». Это очень даже свойственно капитализму. В коммунистическом обществе подобного страха не может быть в принципе. Потому и мобильность населения, как вы выразились, резко возрастает. Люди встречают новые места, новых знакомых и новую работу не с опаской, а с интересом и любознательностью. Все равно в ваших книгах хороших книгах, но уж простите... Вот лично я, в связи с тем, кто сейчас живет, не чувствую. Верно сказано было, с Андромеды могла вполне относиться и к красным людям с Эпсилон Тукана, если чуть лишь изменить. В части быка ваша файродис прямо говорит, что главная наука на Земле – это история. А вот нигде не упоминается, что тогдашние школьники и в экскурсиях по историческим местам. Почему же? Истории там уделяется большое место, ответил Ефремов, что было упомянуто, как работы школьников, строительство деревянного корабля по древним методам и плавание на нем, собирание материалов по древним народным танцам и их восстановление. Конечно, все это относится куда более к древней истории, чем наш двадцатый век, а вам хочется, чтобы именно наше время и наши места были отмечены в истории мира туманности Андромеды. Ну, хорошо, этот вопрос я доработаю. Будет в новой редакции и память о прошлом, что-то нам хорошо знакомое, сохранится и до пятого тысячелетия, как исторические памятники. Но не все, конечно. Надо учитывать и волнение конца РМ, предшествующее наступлению коммунизма. Что-то из нашего наследия не смогло пережить эти времена, а что-то позже было восстановлено и отреставрировано уже нашими потомками. «А почему в вашей книге описываете общественное воспитание детей?» Иван Антонович задала следующий вопрос Анна Лазарева. оно и сейчас на налицо. Вот мои дети, например, ходят в детский сад, в школу, затем еще кружки и спортсекции в плане. И если прикинуть время в сутках за минусом сна, то выйдет уже, что общество их учит и воспитывает больше, чем лично я. Но в вашем и идеальном мире, как я понимаю, предполагается детей после года от родителей отнимать, а дальше четыре цикла по четыре в полном общественном воспитании. Для вашего сведения, в мире рассвета есть такая мерзость, как ювенальная юстиция – Впрочем, о том, Иван Антонович, вы у Олега Верещагина могли прочесть. Книжки в вашем списке есть, когда детей у живых родителей изымает под формально благим предлогом общественных интересов, причем на словах это может звучать, ну, прямо как в вашей андромеде. И после банально продают, в лучшем случае богатым бездетным парам, желающим сына, слугу, телохранителя, а в худшем – в борделе для любителей малолеток или на органы для больных наследников-миллионеров. Я вам материалы дам, даже не из мира рассвета, а из настоящего времени. Вам известно, что во Франции в 20-х пробовали детей в приютах, как в инкубаторах, растить, без родителей. А что сейчас в Канаде происходит? Про сирот дюпле которых официально и по закону у родителей забирают, На ночь лучше не читать. Ну и позже на социалистической кубе всерьез пытались ввести массовое воспитание детей в интернатах, чтобы родителей от труда и обороны не отвлекать. Результаты были страшные, и смертность запредельная, и моральные уроды вырастали. Социализация – это жизненно необходимый этап, когда маленький человечек учит, что есть мое и чужое, Не пройдя его, выйдет звереныш, для которого существует лишь мое, и хочу взять с психологией «вот хочу» я отрежу вам голову. А что, а отчего нельзя? «Дорогие товарищи из будущего и настоящего», — вздохнул Ефремов, — «если вы хотите раскрыть мне глаза на то, как ужасно общественное воспитание в странах капиталистического мира», то, например, Чарльз Диккенс уже замечательно сделал это гораздо раньше. Но какой смысл в этих ссылках? Отношение к рабочему классу в социалистических странах, например, тоже совсем не такое, как в капиталистических. И детей мы сейчас воспитываем совсем не так, как в XIX веке. Так почему вы, критикуя предположение о воспитании будущего, продолжаете его сравнивать исключительно с сегодняшним днем, причем выбираете непременно худшие примеры для сравнения. Иван Антонович, мы живем здесь и сейчас, и воспринимать все вами написанное будут согласны сегодняшним критериям и нормам. Да в недалеком будущем у нормальных людей мира рассвета на слова общественного воспитания уже закономерная реакция, ну, как бы у нас на... Высшую арийскую расу, и славянских недочеловеков. Поскольку там были случаи, когда детей изымали по принципу больше галочек, и из семей нормальных, а не таких, где родители алкоголики и тюремные сидельцы. Реальная история: все рядом сгорел, и восьмилетний мальчик из огня вытащил братика и трех сестер, за что его сам глава МЧС доградил медалью. А после и его если остальных в детдом, и родителям не отдают. У вас условий для содержания детей нет, вы погорельцы. Так что я чисто по-человечески товарища Кунцевича отлично понимаю. И подобная же ювенальная юстиция будет в капиталистических странах и в нашем мире. Так зачем создавать в нашей стране и коммунизму лишние трудности уже сейчас, поразглашая идеи, до которых мир еще не созрел? Идеи! которые будут опошлены, доведены до абсурда, испоганены и в конечном итоге использованы для взращивания нового фашизма. не учтите, что как мать я своих детей уж точно ни на какое общественное воспитание не отдам. Говорит это. И на Ефремова смотрит будто с сожалением. Считает, наверное, что с выбором ошиблась, в тайну посвятив. Зато итальянка с ней рядом, На Ивана Антоновича глядит волка, будто разорвать готова. Юрий Смоленцев ей даже свою ладонь на ее руку положил, чтобы успокоить. — А как относились к обсуждаемому нами читатели из 50-х годов «Мира рассвета? перебил ее Ефремов, — раз уж вы говорите именно о сегодняшних критериях и нормах, то есть современных советских. «Было массовое недовольство общественным воспитанием в мире туманности, критика читателями именно этого момента?» «Откровенно ответить, Иван Антонович?» — спросил адмирал. «Насчет пятидесятых годов свидетелем не был, но кое-какую критику тех лет читал. Недовольство этим там не помню, хотя критиковали ваш роман много, но все за другое. А вот вы в мое время уже считали это самым слабым местом вашей теории, могу засвидетельствовать. В 70-е, 80-е, последние годы СССР, отношение к вашему миру Андромеды было скорее уважительным. Но вот этот момент с детьми старались или вовсе не упоминать, будто и не было его. Или писали в критике. Ошибся классик, бывает. Ну, категорически не вписывалось в общественное воспитание, В эпоху отдельных квартир личных дач, когда мое считалось императивом. Можно это за массовое недовольство считать? И добавил, чуть помолчав. Хотя можно и саму ту эпоху считать как откат. После того, как нашим людям долго и принудительно навязывали общественное. А как пружина разжалась, то пошло все в обратную сторону со страшной силой. Как, например, старики, муж и жена, обоим под восемьдесят, обменивали жилплощадь, большую комнату на Петроградке, на однокомнатную квартиру в Красном Селе. И какая радость! Наконец свое, не коммуна, дожили. Это при том, что всю свою жизнь они у них это чувство мое вытравливали. Никогда у них отдельного жилья не было, а все казармы, бараки, коммуналка. А вот, оказывается, не вытравили, а лишь в вглубь загнали. — Ну вот видите, — ответил Ефремов, — выходит, что вы на самом деле призываете к соответствию нормам и критериям, если не мира рассвета, где нет Советского Союза и социализма, то его прямого предшественника, когда все уже было заложено, не развитого коммунизма, а искривленного социализма. Но что же касаться сегодняшних норм, то вы, к примеру, знаете, что в Сибири и на Дальнем Востоке уже 30 лет проводится именно политика общественного воспитания, схожая с той, которую вы критикуете детей отсталых кочевых народов, ну, таких как Чукчи конечно, с согласия родителей, в 7 лет забирают в государственные школы-интернаты, где они живут и обучаются встречаясь с родителями только на каникулах. Просто потому, что невозможно иначе учить детей кочевников. Их семьи не способны дать им современное образование, а могут лишь научить той же жизни, которую отсталые кочевые народы вели веками. Ну, конечно, семь лет не один год, как в Андромеде, но все-таки описываемая политика вполне подходит именно под те критерии, недовольство которыми вы высказываете. Однако наши советские граждане подобные методы обучения и воспитания детей от сталых народов только одобряют, ведь иначе дети вырастут неграмотными оленеводами, как и их родителей. И действительно, исключительно благодаря такому подходу среди этих народов уже выросло новое поколение образованных современных людей, а вы... Вы и в этом случае недовольны тем, что детей ради их образования разлучают с родителями в раннем возрасте. Считаете, что матери чукчанки не должны позволять забирать у них детей в интернаты до совершеннолетия? — На семь лет не один год, — произнесла Анна. — Однако же у меня сложилось впечатление, что ваше недовольство вызывает факт расставания маленьких детей с родителями вообще. И вы тут не видите большой разницы между годовалым и семилетним ребенком, подходил Ефремов, что как раз вполне понятно. Конечно, можно привести аргументы за то, что родители семилетних детей легче перенесут расставание с ними, чем родители детей годовалых. Но, к сожалению, вся эта аргументация хорошо действует только когда речь идет о чужих детях. Иван Антонович, а я и не буду скрывать, что мне очень трудно было бы расстаться со своим ребенком, и когда ему исполнится 7, 9, 10 лет. Но главная проблема все равно не в этом. Просто есть такие вот данные из будущего мира рассвета, коллективного воспитания детей после выкармливания. Прямой путь к их невротизации на восьмом месяце жизни – Малыши начинают бояться чужих взрослых. А при разлуке с матерью в возрасте от года до трех лет наступать печаль и отчаяние. Почва для будущей депрессии. Даже замена матери другим лицом, прекрасно осуществляющим уход, не в состоянии быстро унять эту скорби. А у вас детей отдают на обучение в коллектив в возрасте года. После того, как ребенка год воспитывала мать, «Это будет для него психологическая травма». «Да вы поймите, Иван Антонович, что такое этап социализации? Я уж столько педагогической и психологической литературы прочла. И говорю уверенно, в ранний период у маленького человечка закладывается основа жизни в обществе, что есть не только он один, и внешний мир, который надо покорять, брать оттуда, что хочется» но и другие люди в этом мире, интересы и желания которых тоже надо учитывать, просить у них, уступать. Это лежит в не капитализма или коммунизма, чистая биология. И никакой воспитатель тут родителей не заменит. Накормить, обогреть и обеспечить, что выжил сможет, а вот к этому приучить нет. Проверен опытом. В названных выше примерах воспитатели ведь старались, работали, И выходил организм с психологией не человека, а зверя, который просто не умеет иначе, чем «хочу и беру свое». К шести-семи годам это уже формируется, и не случайно даже в спарте из дома в 6 лет забирали, а не в годик. Ну а что до чукчанок? Так, простите, основная масса советских людей живет не в чумах, охотясь на китов и моржей. А для того, чтобы работать на заводе – в НИИ или КБ, в колхозе, нужны совсем другие даже базовые навыки и знания, которые жители Москвы или даже деревни под Рязанью вполне получают дома. Ну а для народов севера приходится только так. Хотя, конечно, и их родители любят своих детей не меньше нашего. Иван Антонович, я сейчас не только как мать, но и как ответственный советский работник говорю, поскольку хорошо знаю, Наши реалии, когда вполне возможен дурной приказ сверху или такая же дурацкая инициатива снизу, идеал далекого будущего, воплотим сейчас. А вы же не просто книгу пишете, а книгу коммунизма, образец для подражания, можно сказать. — Полностью согласна, — сказала Лючия. — Вот вы, товарищи Ефремов, своих детей на руках держали, когда им шесть месяцев, годик, два... «Конечно, — улыбнулся Ефремов, — вы уж меня совсем каким-то ненавистником семейной жизни представляете. А на самом деле я проводил с женой и сыном все свободное от работы время. Сначала, конечно, все же приходилось несколько месяцев в году пропадать в экспедициях, но после того, как сыну исполнилось три года, мы частенько ездили на раскопки уже всей семьей. Жена у меня тоже ведь палеонтолог». «Ну, тогда должны же понимать, как дети к родителям тянутся вовсе даже не по сознанию, а по какой-то высшей связи. И эту нить обрывать, да я просто не понимаю, как там родители этих ювенальщиков не убивали. Я бы пристрелила, как собаку любого, кто попробует от меня моих детей отнять, и моя совесть была бы абсолютно чиста. Разумеется, я понимаю, что они вырастут и вылетят из колыбели». Но не так же, как у вас, в год. Ну, скажите, вот вы себя с какого возраста помните? Лет с трех-четырех. Вот видите, опишите как мать к дочери в школу приехала. Простите, но вот в этом эпизоде вы ошибаетесь, точно вам говорю. Потому что, когда дочь вырастет, мать будет для нее всего лишь эта тетя. Одна из многих. Не возникнет никакой родственной связи, и общаться будут, как чужие даже если забирают в год и видеться иногда дозволяют, как часто мать и отец могут приезжать раз в неделю на пару часов. А я не хочу, чтобы мои дети ко мне на общих основаниях относились». «Ну, это зависит от того, как именно организовано общение детей с их родителями», пояснил Иван Антонович. «Да, возможно, дети в мире туманности и будут относиться, Своим матерям совсем не так, как наши современники, считая их людьми особенными, совершенно несравнимыми ни с кем иным. Но зато то же отношение, какое сейчас присутствует лишь к родителям, та привязанность будут перенесены и на многих других людей, обеспечивающих детям воспитание и обучение. Хотя я вполне понимаю, что вам, как матери, именно некоторого уравнивания вас с другими людьми как раз совершенно не хочется. Но вас сейчас никто и не заставляет этого делать. Это дело столь далекого будущего, что все люди к тому времени изменятся, рассуждая уже несколько по-иному. «А что вы скажете насчет таких утверждений, товарищ Ефремов?» усмехнулась Анна Лазарева. «Матери не должны потакать эмоциональным потребностям детей». Ребенок должен быть накормлен, вымыт и высушен, и этого довольно. Если ребенок плачет, не реагируйте, иначе он быстро поймет, что для привлечения вашего внимания, заботы и сочувствия ему достаточно лишь поплакать. Излишние эмоции при воспитании – это, безусловно, зло. Книга Йоганна Харр, «Немецкая мать ее ребенок» Вышла в 1934 свыше полумиллиона экземпляров. Настольная книга «Материарейха». Там и про подростков тоже сказано. Так что кто-то из объектов воспитания успел на Восточный фронт. — О нет, Иван Антонович, я вас в подобных идеях никак не обвиняю. — А лишь спрашиваю. У ваших воспитателей в сутках больше 24 часов будет. Как они чисто физически успеют с каждым из подопечных и с материнской теплотой? Или выйдет реально, чтобы был сыт, помыт и довольно? И кого на выходе получим? По немецкому примеру? В лучшем случае сухих педантов, считающих нежность к близкому непростительной слабостью. В далеком будущем люди изменятся, допустим, ну а время тоже научится удлинять. Повторяю, я совершенно не верю, что самый лучший воспитатель физически способен уделить каждому из своих многочисленных воспитанников столько же, сколько хороший родитель. Ну, а если детей на одного воспитателя будет мало, так не проще ли эту функцию на родителей возложить? — Я тоже считаю, что в год из дома это ни в какие ворота, — сказал адмирал Лазарев детские корпуса и тому подобное так вообще брали уже подростков. Лет в 10, 12, 14. Как раз накладывается на возраст бунта, когда родители вдруг перестают быть авторитетом. Свои тайны взрослых появляются, свои компании. Этот, естественно, этап развития как раз и полезно подхватить. И учителю проще, когда надо уже не формировать характер с нуля, а лишь направлять, путь указывать. И то семью не заменяет. Сам на Нахимовском отучился и помню, как иногородние завидовали тем, кому выходной домой к родителям. А после, уже когда командирствовал, вот где угодно под своими словами подпишусь, что офицеры, кто из Нахимовцев, могут быть прекрасно подготовлены, профессионально, но с людьми работает хуже. Для них личный состав, как оловянные солдатики, В нашем деле иногда это полезно, но часто и вредит. Это в семье отец может разъяснить индивидуально, в каком случае настоять, когда уступить. А этих голый устав, как программа. Мне повезло, что у меня отец был очень хороший, много мне своего передать успел. — Я с Аней согласен, — заявил Смоленцев. — Вот по аналогии я сейчас спецуру воспитываю. Так могу сказать, что туда новобранца не поставишь. А лучше брать из тех, кто уже отслужил. Это, как раньше, расцепной строй вводили, и где каждый должен быть в какой-то мере сам себе офицер, поскольку командир за всеми просто не уследит, и каждому приказ отдать не успеет. Но до того, чтобы в расцепном строю ходить, как сейчас в спецуре, солдат уже должен что-то знать и уметь. Так и тут... Подросток, он же социализован, в него азы уже вбиты, что можно, что нельзя, и учитель-наставник лишь общее направление дают. Иван Антонович, вот не верю я, что можно найти в массе такое количество учителей, чтобы с каждым подопечным, с таким же вниманием, как хорошие родители, плохих родителей заменить, да, можно хоть сейчас, но в вашем мире, как я понял, на острове матерей лишь «Ничтожное меньшинство!» «Кстати, а отчего только матерей? Отцы разве не нужны?» «Я не понял. А те, кто там росли, такими же правами после пользуются или к ним дискриминация, как к неполноценным?» «А иначе как заставляли матерей, чтобы и детей своих отдавали?» Сталин внимательно смотрел на Ефремова и вертел в пальцах карандаш жалея, что нет любимой трубки. Но курить врачи запретили категорически. Еще несколько лет назад вспоминал данные из представленного досье, где Ефремов изображался мягким, деликатным человеком. Случай, бывший в экспедиции Пина в Татарскую АССР осенью 37-го, когда на раскопе у села Тетюши Александра Гартман-Вайберг Из МГУ в наглую отобрал у Ефремова перспективный участок. Ефремов отступил, хотя было принято, кто провел вскрышенные работы, того и территория. Но Ефремов сказал, «Да мне что-то жалко ее. Пожила женщина. Ну, давайте отдадим участок ей, а сами уедем на Волгу. Там до костяностного слоя не так много метража снимать. Все-таки мы мужчины». Положим, Гартман Вейнберг, бог теперь судья. Умерла она в блокадном Ленинграде. Но Ефремов выходит мягкий, когда дело касаться лично него. Становится непримиримым бойцом, когда видит угрозу принципам, что заслуживает уважения, но не является все же гарантией правоты. Послушаем дальше. Дорогие товарищи! «Уважаемая Анна Петровна», – ответил Ефремов. «Позвольте я сам объясню, почему я пришел к решению об использовании в коммунистическом мире именно общественного воспитания. Вы, Анна Петровна, говорите, что общественного воспитания для наших детей так достаточно. А я с этим не согласен. Для примера предлагаю вам и нашим друзьям из будущего вспомнить... Тех столь ненавистных им людей, которые в их прошлом помогали уничтожать Советский Союз. Солженицын, Новодворская, Горбачев, Ельцин, Гайдар, внук Аркадия Гайдара. Какой позор! Все они, насколько я понял, выросли не в детских домах, а были воспитаны в своих любящих семьях, и наши советские детские сады и школы ничего не смогли сделать, чтобы исправить их характеры. Характеры? основы которых заложили именно их семьи, именно своим воспитанием. А вы, наоборот, на ваших примерах как раз рассуждаете о необходимости применения общественного воспитания только к детям с уже давно выработанным, готовым характером. Но для влияния на нравственность людей в это время уже поздно. Нана Петровна, я не сомневаюсь, что лично вы воспитываете своих детей правильно». У меня у самого есть сын, и я тоже полагаю, что воспитывал его правильным образом. Но разве нет множества семей, которые, считая, что желают своим детям добра, при этом воспитывают их совершенно неверно, таким образом, что в итоге вырастают Горбачевы и Ельцины? Разумеется, таких семей много и сейчас, и раньше, и наверняка будет еще много и позже, иначе бы такие люди и не появлялись бы. «Задам вам каверзный вопрос, Анна Петровна. Вы считаете, что отобрать таких детей, как будущее Солженицын и Новодворска, Гельцин и Горбачев, у их семей еще в младенчестве, и отдать на воспитание в детский дом или в другие семьи, где их будут воспитывать совсем не так, как в их семьях, это плохо? Нет, не надо отвечать сразу, не раздумывая. Тут лучше как раз наоборот подумать». Так вот, одни семьи воспитывают своих детей неверно, потому что они знают, как их надо правильно воспитывать, чтобы сделать хорошими людьми. Другие просто в само понятие «хороший человек» вкладывают не тот смысл, что мы с вами. Такое тоже возможно. Вот именно для того, чтобы избежать такой возможности, такого неправильного воспитания, на мой взгляд, в одаренном будущем и ввели, то воспитание, которое я там описал. Это, разумеется, произошло не в один миг по приказу. Прежде всего, необходимо было с помощью науки точно определить, каков идеальный нравственный закон, и как именно следует воспитывать детей для того, чтобы вырастить из них хороших людей, всегда живущих по этому закону пока, как вы понимаете, каждый родитель, воспитывая своих детей, действует тут скорее наугад. Как только необходимые ясные правила воспитания были выведены наукой, их стало возможным применять в обществе. Сначала самими родителями, но затем неизбежно выяснилось, что далеко не все родители способны верно воспитать детей. Даже зная четкие правила этого воспитания, Причем зачастую родители понимали свою неспособность это сделать слишком поздно. Тогда возникла необходимость в обучении профессиональных воспитателей и учителей. Профессиональных не только по знаниям, но и по эмоциональному отношению к своей работе. Для любящих детей, как родителей, но не настолько, чтобы эта любовь ослепляла их. И только когда слой таких... Профессионалов стал достаточно широк, стало возможно массово отдавать своих детей им на воспитание. И это делали сами родители по доброй воле, поскольку понимали, что иначе они берут на себя большой риск самим пытаться воспитать ребенка, не будучи подготовленным к такой работе человеком. Тех же, кто не хотел отдавать своих детей, никто и не болел. Если они полагали, что смогут справиться с воспитанием детей сами, или же не были способны расстаться с ребенком, они сами и воспитывали его. Кто знает, сколько веков длилось такое положение, но постепенно всем стало очевидно, что в новом общественном воспитании куда меньше риска, чем в прежнем семейном. Потому-то оно и распространилось 2000 лет спустя на весь мир а те родители, которые все же желают воспитывать детей самостоятельно, удаляются на остров матерей. Да, если что, товарищи из будущего и настоящего, то я сам буду решительно против, если кто-то попытается ввести общественное воспитание по образцу туманности Андромеды прямо сейчас. В нашу эпоху это действительно не приведет ни к чему хорошему. Но в далеком будущем чего нельзя писать этого? Если же вас так уж волнует, что у кого-то может возникнуть соблазн перенести этот тип воспитания в современность, то я даже впишу в книгу пару страниц об истории такого воспитания и о том, как сложна и долга была работа по научной и профессиональной подготовке его основ, без которой реформировать образование было бы не нужно, вредно и опасно. Анна Петровна. А то, что вы сказали насчет сведений из будущего о вреде расставания детей с матерью в возрасте года, все это точно подтверждено. Подтверждено и теорией, и практикой науки мира рассвета, Кимнула Лазарева. Такова психологическая связь, которая формируется у ребенка с родителями. Хотя, что касается коллективного обучения, то в то же время известно, например, практиками Щерякова В СССР 70-х успешные случаи обучения и социализации слепоглухих детей именно не родными, а профессиональными воспитателями по специальным методикам. Но это как раз тот случай, когда у детей изначально не формировалась нормальная связь с родителями. В силу их инвалидности нечего было разрывать. А следовало формировать ее с нуля совершенно другими методами чем привычным неподготовленным родителям в этих случаях больше ничто и помочь не могло на нормальных детей разучать с матерями в год это серьезная травма